Глава 1489. Чэнь Лэй. Четвёртая жизнь колонна тоже началась зимой. В просторном особняке на шестом континенте, помимо практиков, на планете безбрежных просторов ещё существовала каста воинов. В каком-то смысле они занимали позицию вышесмертных, но в глазах практиков всё равно оставались муравьями. В четвёртой жизни колонн Манхау родился в имени, расположенном в столице смертных шестого континента, Уже несколько лет там проживал клан, который основал один из сильнейших воинов этих земель. Среди смертных их лидер был известен как архивоин, сам клан носил фамилию Чэнь. В день рождения Мэнхау снаружи бушевала гроза, поэтому ему решили дать имя Чэнь Лэй. Когда клон переродился в четвёртый раз, настоящий Мэнхау носил многие из мест, где ранее находился седьмой осколок. Позади него кто-то в ярости взревел, полевая буря накрыла звёздное небо, а потом приняла форму гигантской головы. Лицо было перекошено от ярости, но оно слишком боялось Манхау, чтобы преследовать его, а трёво-звёздное небо немного потускнело. «Придёт день, и я сниму с тебя печать! Вот тогда я приду за тобой!» бесновалось лицо. «Я сотру твою линию крови и уничтожу вся, кто связан с тобой кармой!» Манхау улыбнулся и холодно заметил. «Не утруждайся поисками. Я навещу тебя до того, как спадет печать». Добыча этого осколка оказалась сложнее, чем все предыдущие. Несмотря на незаурядную силу, Манхау пережил немало опасностей, прежде чем ему удалось наложить руки на осколок зеркала и задать стрякача. Его лицо буквально сияло от радости. Осталось найти ещё один осколок, а потом можно будет призвать медное зеркало». С семью осколками он имел общее представление о направлении, где оно находилось, однако этого было недостаточно, чтобы отправиться на его поиски. «Как только найду последний осколок зеркала, то смогу призвать медное зеркало», Сгорая от предвкушения, он полетел к месту, где находился восьмой осколок. Даже с его скоростью на путешествие ушло десять лет. На месте он с подозрением нахмурился. Среди звёзд не оказалось завихрения. Вместо него там парил цветок совершенно чудовищных размеров с половину планеты безбрежных просторов. Его корни исчезли где-то в самой пустоте. Тогда как лепестки цветка были плотно закрыты, почувствовав ауру этого бутона, Манхау поёжился. Восьмой осколок скрывался внутри этого цветка. К сожалению, ни одна божественная способность не смогла даже поцарапать бутон. Насколько он мог судить цветок все ещё рос. Спустя какое-то время он обязательно расцветёт без какого-либо стороннего вмешательства. «Надо подождать, пока он расцветёт, так что ли?» Нахмурившись, подумал он. Попробовав ещё несколько божественных способностей, он сокрушённо вздохнул. «Ладно, не так уж это и страшно. Мой клон только на четвёртой жизни. Ему ещё нужно время». Похоже, придётся остаться здесь и подождать, пока цветок расцветет. Из его глаз брызнул свет, когда он попытался рассчитать время магии прорицания. В лучшем случае ему потребуется ещё сотня лет, в худшем несколько сотен. Когда он расцветет, я смогу войти. Тогда восьмой осколок станет моим. Менхао переместился на один из листьев цветка, где сел в позу лотоса и погрузился в медитативный транс. Несколько лет спустя на шестом континенте планеты Безбрежных просторов четвёртый клон по имени Чинь Лэй, хоть и был мальчиком 10 лет от роду, играл важную роль в жизни кланового особняка. Он обладал не только высоким статусом юного господина, но и серьёзным талантом. Он культивировал путь воина не по дням, а по часам. К этому возрасту он уже развил в себе внутренние цы. За такие успехи его прозвали юным архивоином. Несмотря на талант, тренировки его не особо интересовали. Большую часть времени он посвящал играм, Это печалило родителей и его дедушку, архивойно основавшего их клан. Но с этим ничего нельзя было сделать, поэтому они лишь вздыхали. Можно сказать, что Чень Лэй вырос избалованным ребёнком. По достижении брачного возраста он внезапно нашёл новую страсть – путешествия. Он много лет колесил со своими слугами по стране. Только к 30 годам он устал от странствий. Родители было обрадовались, подумав, что их сын наконец решила степениться и жениться. Но тут Чень Лэй влюбился в девушку. Причём не простолюдинку, а в дочь самого императора. чинь столкнулся с ней на балу и сразу же влюбился. После той встречи он пытался добиться её руки, осыпая подарками, выполняя всё, о чём бы она ни просила. Дошло до того, что он втянул в это весь клан. Дедушка Чинь-Лэя под тяжестью лет слабел, а его родители, хоть и являлись могучими воинами, не были архивоинами. чинь в своём желании добиться красавицы привёл весь клан в упадок. Однажды принцесса убедила его убить одного важного придворного. Это повлекло за собой страшную катастрофу. Дабы спасти жизнь Чин Лэ, клану пришлось расстаться с остатками своего богатства. Вдобавок дедушка был вынужден пойти на службу к императору. Череда опасных зданий подводила его всё ближе к могиле. Дедушка предполагал, что это станет для него сигналом к пробуждению. Однако Чин Лэ не взялся за ум. Наоборот, у него появилось новое увлечение. Бессмертная культивация. Клан продолжал нищать в то время как сорокалетний Чин Лэй решил отправиться на поиски пути к бессмертию. Десять лет поисков увенчались ничем. Ему шёл шестой десяток, волосы посидели, силы начали постепенно оставлять его. С потухшими глазами он наконец вернулся домой, где обнаружил заброшенный особняк и множество могил. Все родственники скончались. На второй год после его ухода дедушка отошел в мир иной. На восьмую зиму родители и других родственников убили враги, только из-за доброты слуг они упокоились в земле. Чэнь Лэй стоял под холодным дождём и дрожал в окружении могил. Горькие слёзы, бежавшие по щекам, смешались с каплями дождя и срывались с его щёк на землю. «Пап, мам, дедушка! Теперь он действительно проснулся. Задумавшись о своей жизни, он чуть не рассмеялся. Он вспомнил о своих великих устремлениях, как в молодости развил внутренние после чего начал считать, что и вся жизнь пройдёт так же легко. Тогда он думал, что ему всё было по плечу, стоит только захотеть. Ему нравились дорогие вещи, путешествовать по миру. Он влюбился в прекрасную принцессу, чьи руки добивался, тратя огромные суммы денег. А потом она убедила его убить человека, на которого ему не следовало поднимать меч. Та ошибка дорого обошлась клану, практически обанкротив его. Тогда как он сам сбежал в поисках пути культивации, и сегодня он вернулся домой. Чен Лэй чувствовал себя бесполезным грешником, уничтожившим всю свою семью и клан. Печаль была столь сильна, что у него на губах проступила кровь, и он рухнул на мокрую землю. На следующий день дождь прекратился, за эту ночь Чен-Лэй сильно постарел. Ему было всего пятьдесят, но сейчас он выглядел так, будто уже одной ногой стоял в могиле. С того дня в обетшалом особняке поселился смотритель кладбища. Не раз и не два он задумывался над своей жизнью и прошлыми ошибками. Прошло десять лет, с возрастом его спина сгорбилась, он уже чувствовал скорый конец. Эта зима выдалась особенно холодной. Одним погожим утром он внезапно услышал стук копыт. Вдалеке по дороге двигалась большая группа солдат верхом, окружавших со всех сторон Паланкин. Неподалёку от особняка кто-то в Паланкине, похоже, отдал солдатам приказ об остановке. В дверях Паланкина показалась миловидная девушка в дорогом наряде, поддерживавшая под руку старушку. Вместе они двинулись к особняку. «Бабушка, зачем мы тут остановились?» – спросила девушка. «Это место навеяло мне воспоминания о старом друге», — ответила старушка. Несмотря на пожилой возраст, она выглядела очень хорошо и тоже носила дорогие одежды. Её слегка морщинистое лицо буквально сияло здоровым блеском. Старушка и внучка остановились перед полузаброшенным особняком. Внучка понимала, когда не стоило задавать лишних вопросов, поэтому молчала. По лицу старушки проносились эмоции. «Похоже, она сейчас думала о чём-то случившемся давным-давно», Её до сих пор мучили угрызение совести. Когда старушка уже хотела вернуться в Паланкин, внучка внезапно прошептала. «Бабуль, кто то идёт?» Она указала на дверь, где стоял старик Чинь-Лэй. Солдаты незамедлительно подошли к ним и угрожающе положили руки на Ефиса мечей. Старушка вгляделась в лицо Чинь-Лэя. «Ты?» – неуверенно спросила она. «Один из тутошних слуг, госпожа!» – хрипло ответил чинь склонив голову. «Я присматриваю за могилами. Сколько ты здесь живёшь?» 10 зим», — негромко ответил он. Старушка сперва ничего не ответила, наконец-то решилась спросить. «Юный господин, что раньше жил здесь, он так и не вернулся?» Чин Лэй хотел ответить, но в итоге просто покачал головой. Старушка немного помолчала, а потом окликнула солдата и распорядилась принести две меры серебра смотрителю за его службу. После этого она вернулась в Паланкин, и процессия двинулась дальше. Отодвинув шторку у окна, старушка посмотрела на Чин Ле. В этот раз она увидела его в профиль, как вдруг по её телу пробежала дрожь. Какое-то время спустя её взгляд сделался отстранённым, и она задвинула шторку на место. Когда процессия открылась за поворотом, Чин Лея поднял глаза на падающий снег, серебра на снегу он даже не затронул. Как он мог не узнать эту женщину? Она была той самой принцессой, в которую он влюбился в далёкой молодости. Бормоча себе что-то под нос, он вернулся в особняк. Снегопад усиливался, Чин Лэ разгладил свой наряд и вышел на задний двор к могилам всей своей родни. Он уже давно выкопал для себя могилу и затащил туда гроб. Спустившись в яму, он лёг в гроб и задвинул крышку. «Какая бездарно прожитая жизнь!» Со вздохом подумал он, с этой мысли он навеки сомкнул глаза.